Глава 32. Я удовлетворённо потянулась. В моей жизни наконец всё налаживалось. Последний день на работе, в другом мире меня ждут любимый мужчина и любимый ребёнок. С того дня из банка нас больше не беспокоили, хотя очень нервничал Клейтон, что я так выставила за дверь банкиршу. Дело в том, что в их мире очень многие вещи решаются через банки. У Клейтона там лежит лишь часть денег. Всё остальное находится в другом банке, часть у самовода на Завряще. Конкретно в городе, где мы жили, большая часть активов хранилась в банке Возрождения, держит его Фениксы. Да-да, огненные птицы храняют золото драконов. То есть они здесь пустили корни. И всё бы ничего. Банку-то больше 100 лет, надёжный и безопасный. Но всё началось с смены руководства, как это всегда и бывает. И теперь клейтону нужно совсем разобраться. Ведь он не просто вернулся в город, он расследовал все эти дела. Как оказалось, его направил правитель ещё до смерти Тери, и это огромная тайна. Для других он всего лишь вернувшийся на похороны родственник, хотя он должен был просто вернуться домой и жить у брата. Ведь с Тери всё началось 7 лет назад. И всё же мне клейтон так и не рассказал, что тогда произошло с Мариной. Он хотел, но вечно останавливался. Пожалуй, ему просто нужно время, я давить не стала. Раздался звонок телефона. Серёжа на экране. Я нервно выдохнула. С того времени, как он кричал в окно, мы больше не виделись. Сомневалась, что он всё ещё искал Марину. Звонок я проигнорировала, а вот СМС-ку уже не могла. «Я нашёл твою Марину, возьми трубку». Сердце нервно дрогнуло. «Вот вроде всё хорошо». Но в какой-то момент появляется тот, кто может разрушить идеальную гармонию. Я сама набрала Серёже номер. Привет, любимая, услышала голос бывшего. Привет, Серёж, как Жанна спросила. Мне и правда интересно, как дела у его беременной женщины. Что? Какая Жанна? У тебя с ней ребёнок, напомнила. Ну ладно, не суть. Скидывай адрес и прощаемся. Каролина, давай увидимся и вместе туда съездим. Я не дам тебе адрес, пока мы не увидимся. Я постучала пальцами по столу. Клейтон передумал возвращать Марину. Здесь только моё решение и желание расставить какие-то точки над и. Меня там ждут Коли и Клейтон, если не поеду, никогда не узнаю, что произошло, а Клейтон не разведётся с Мариной. Что ж греха таить, я хотела за него замуж. Вот была уверенность, что он моё, и я не хочу его терять. Вопрос в другом. А кто я для него? Сегодня у нас с ним всё хорошо, а потом всё может измениться. Но я больше не хочу сюда возвращаться. На же родителям объяснила, что переезжаю в другую страну. Это было самым тяжёлым. Не знала, как объяснить им, что мы не только видеться, но и общаться не сможем. Квартиру я попросила не сдавать никому, сказала, что буду туда иногда приезжать и деньги буду им присылать. А в общем, родители за меня только порадовались. Пришлось сказать, что еду работать няней. А они просили фотки. И как им прислать фотки, если там все носят несовременную одежду? Ладно, эту проблему я решу, надо будет приведу их в другой мир. Собрала свои вещи и попрощалась с коллегами. Вот и всё. Новая жизнь в новом мире началась на все 100%. Каролина, я только вышла из офиса, ко мне тут же подошёл Серёжа. Поехали к Марине. Он показал на свою машину. «Мне надо домой». «Хорошо, я подвезу», — сказал он, «а у меня глаза на лоб полезли». Мы сколько лет жили, хоть бы раз забрал с работы. Но, с другой стороны, он работал на другом конце города. «Серёжа, не надо. Я предпочитаю пешочком. И когда мы к этой Марине поедем? Серёжа, я с ней встречусь, когда я захочу. Надо вести себя помягче, мне нужен адрес, но и Серёжа не будет отступать. Тогда и поедем к ней вместе, когда ты захочешь». Каролина, я всё ещё люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Созвонимся, ответила я и пошла в сторону дома. Каролина, не глупи, сказал Серёжа мне в спину. Мы поедем домой вместе, зачем тебе пешком идти? Свежим воздухом подышать, ответила я. Хорошо тебе сесть в машину, но я лишь замотала головой. И вроде отстал бывший, как мне думалось, но когда подошла к дому, увидела его под дверью парадной. Каролина, он подошёл ко мне. Серёжа, у меня уже есть мужчина. Мы больше не будем вместе. Я увидела, каким озлобленным стало его лицо, а сам мужчина напрягся. У тебя будет ребёнок, сосредоточься на нём. Не хочешь говорить адрес, ради бога, твоё дело, но между нами всё. Он застыл на месте, а я скользнула в парадную. Почему так тяжело? Почему просто он не может оставить меня в покое? Я только ступила на первую ступеньку, Как почувствовала толчок в спину, а затем меня резко дёрнули назад, и я врезалась в Серёжу. "Отпусти меня", попыталась вырваться из хватки. "Нет, Каролина, он заламил мне руку. Никогда такого не было. Никогда он не применял ко мне силу. Ты будешь со мной. Я тебя просил по-хорошему". Полиция закричала, Яну казалось, что все вымерли. Хватка ослабла. "Нету, Серёжа, смелости не хватит сделать мне больно". Я рванула к квартире, доставая на ходу ключи, но меня резко сбили. Я бы всё равно не успела открыть дверь. "Стой, Каролина", Серёжа навалился на меня. Паника и слёзы. Он же не отпустит. "Всё, всё, извини, любимая", он прижал меня к стене. Казалось, что даже кости треснули под его весом. "Извини меня за всё, извини". "И за измену, и за то, что я сейчас сделал. Я хочу быть только с тобой", затараторил, пока я пыталась вырваться. Даже стукнула его, только бы отстал. Каролина, успокойся, рявкнул Серёжа и вновь припечатал меня спиной к стене. Вот только вместе со спиной ударилась и голова. Значит так. Твою Марину очень тяжело было найти. Поверь, почти невозможно. В одиночку ты это точно не сделаешь. Если ты хочешь с ней увидеться, то веди себя спокойно. Перед глазами заплясали звёздочки, ключи выпали из рук, и их звон я услышала отдалённо. Всё в порядке, послышался чей-то голос. Я собралась позвать на помощь, но Серёжа прижал ладонь к моему рту. Всё в порядке, мы просто с женой немного повздорили. Нет, мы не женаты, хотелось крикнуть, но сил на борьбу не было. Только бы он открыл дверь в квартиру, там Клейтон должен ждать. Серёжа сделал другое. Всё, Каролина, съездим к морю, отдохнём, наладим наши отношения. Он потащил меня вниз. И Марину ты это увидишь. уж поверь, она, когда узнала, где ты живёшь, очень уж ей стало интересно. Я была словно тряпичная кукла, волочавшаяся за ребёнком. Сил отбиваться не было. Что она сказала? Пробормотала, понимая, что меня черезчур сильно приложили к стене. Я пыталась не потерять связь с реальностью, понимая, что никто мне не поможет. Чтобы я тебя ни в коем случае не впускал в квартиру. для твоей же безопасности